Дом готов был сквозь землю провалиться, и много злых слов наговорил про себя. Я и сам собирался все это ему сказать, да у меня духу не хватило, хоть слова и вертелись на языке. Я стал было его утешать, а он и слушать не хочет. Говорит, лучше ругай меня, обзывай самыми страшными словами, какие знаешь, только от них мне сейчас будет польза. И сам как начал себя ругать, мол, с это он сразу решил, что у того парня сломана нога. Может, это всего-навсего растяжение? Теперь-то уже ясно, что так оно и есть». И вдруг он что-то придумал, да и говорит «Пошли». И мы помчались по дороге. «А что, — сказал Том, — если они отправились в ближайший город, ниже, по течению? Тогда мы успеем на пароход и опередим их». Когда прошли холодный ручей, увидели пароход, добрались до пристани, а он уже отходил, но мы успели запрыгнуть на борт. Нам кричат «Да знаете ли вы, куда пароход идет?» а нам хоть бы что забрались на штормовой навес отошли подальше к корме уселись среди искр и стали высматривать челнок о завете присяжных мы и думать забыли и том сказал что это неважно главное сейчас найти убийц только так мы можем спасти Джима. том совсем голову потерял от того что дал ему уйти и на джима такая беда свалилась он даже говорить не мог ясно и понятно скоро и до тома дошло что у него в голове все перепуталось гек Мне так плохо, что я с горе соображать перестал. Понимаешь, нам сейчас на этом пароходе делать нечего. Почему, Том? Потому что пароход нам бы пригодился, если бы у парня была сломана нога. А она не сломана. Значит, ему не нужен доктор, и он может идти на все четыре стороны. Они ушли в Иллинойс. Там леса без конца и края, и лучшее и безопаснее место для них не придумаешь. Гек, они ушли, как только стемнело. Поплыви мы тогда от устья ручья, а не на четверть мили выше по течению, мы бы их увидели. Вот бы сейчас оказаться в городе, все бы за это отдал. Мы бы вышли на след, отыскали их лагерь и загнали бы их в угол. Это пара пустяков, ведь у парня болит нога, и он ни шагу не может вступить без помощи. Гек, нам нужно вернуться. И чем скорее, тем лучше. Какой же я осел, что забыл про ногу и кинулся бежать на этот проход